Глава пятнадцатая В самолете место рядом со мной занял тот самый Лёша из кафе. Всю дорогу донимал разговорами, сыпал шуточками, а так как лететь несколько часов и отбрить его никак не удавалось, я волей-неволей оказалась вовлечена в беседу. А к концу полета и вовсе уже смеялась над его рассказами. Незадолго до прилета парень едва ли ненасильно вбил в мой телефон свой номер, сказал, что могу звонить, если вдруг что. Назвал свой адрес в Москве. Но я не запомнила, даже не пыталась, если честно. Да и номер собиралась удалить из памяти телефона сразу же, как только избавлюсь от назойливого попутчика. «Я впервые в столице». Как только самолет стал снижаться, буквально прилипла к иллюминатору, стараясь рассмотреть как можно больше. К сожалению, толком ничего увидеть не удалось. Волнение в груди разрасталось по мере приближения посадочной полосы. Как назло резко затошнило. Да так сильно, что пришлось попросить пакет у услужливой стюардессы. К счастью, воспользоваться им не пришлось но все равно приятного мало. Лёша покосился на меня, но от вопросов воздержался. Из самолета вышла слегка покачиваясь, внезапно накатила дурнота, а при посадке еще и очень душно стало, едва не потеряла сознание. Вика, тебе плохо? Новый знакомый следовал прямо за мной и отставать явно не собирался. «Лёша, я беременна. Приехала к своему парню. Отстань уже, ладно?» Огрызнулась довольно резко. На самом деле парень не заслужил, но мне вдруг стало очень плохо, и лишняя суета добавляла дискомфорта. «Понял», — хмыкнул он. «Только ты уж прости, до автобуса я тебя доведу, а то свалишься прямо тут, дорогу перегородишь. А глянь». Сколько людей торопится. Взял меня под руку и помог забраться в автобус. Усадил на свободное место и встал рядом. А я прислонилась лбом к прохладному стеклу и закрыла глаза. Но как только автобус тронулся, снова накатила тошнота. Да что ж такое? Может, зря я не поела в самолете? От волнения совсем ничего не хотелось а полдня на одном кофе, похоже, перебор. Лёша помог мне и выйти из автобуса, помог получить багаж, сам взял мой чемодан с ленты, а я в это время старалась не свалиться со стула неподалеку. «Спасибо», — сглатывая очередной спазм, поблагодарила я. Вадим пообещал, что меня будут встречать, но кто именно, не сказал. Ой, стукнула себя по лбу. Я же забыла включить телефон. Достала аппарат и нажала на кнопку. Как только загрузился, первым делом набрала сообщение Вадиму, что самолет приземлился и багаж я уже получила. Ответ пришел незамедлительно. Черная кия на парковке номер А456АА. Тебя встречают? Лёша все никак не хотел оставлять меня одну. Да, машина ждет на парковке. «Давай, я тебя все же доведу», — в приказном тоне предложил он, подхватывая мой чемодан. Мне осталось только семенить следом. Выйдя из терминала, поначалу растерялась: Столько машин и людей сновало вокруг, подъездных дорог тоже несколько, парковок и вовсе не счесть. Одни прямо тут, поблизости, другие подальше. Перед глазами заребила, снова пошатнулась, но на ногах устояла. Определенно стоило поесть. Назвала добровольному помощнику марку и номер машины. И он, на удивление, быстро нашел ее неподалеку от входа. У капота курил высокий молодой парень в джинсах и футболке. На стремительное приближение Лёши сначала не отреагировал, потом они перебросились парой фраз, и водитель принял у парня мой чемодан. Когда я подошла к машине, чемодан был уже в багажнике. «Вика, мой номер у тебя есть», — обернулся ко мне Лёша. «Звони, если что», — снова предложил он. Несмотря ни на что, был рад знакомству и стремительным движением наклонился ко мне, запечатлевая легкий поцелуй на щеке. Не успела я отреагировать, как он уже ушел. «Виктория Сергеевна, меня зовут Дмитрий». Неодобрительно косясь вслед ушедшему парню, представился водитель. «Вадим Станиславович просил отвезти вас к его дому, если не будет других пожеланий». «Дмитрий, а давайте сначала куда-нибудь заедем, где можно поесть. Желательно поближе и в простое место, не ресторан. Какой-нибудь фастфуд есть поблизости?» «Есть неподалеку, присаживайтесь», — открыл для меня заднюю дверь. «Минут через десять будем на месте». Откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Дмитрий предупредил, что отлучиться оплатить парковку и ненадолго ушел. Вернулся спустя всего несколько минут, и машина тронулась. После остановки в ближайшей бургерной мне стало намного лучше. Тошнота полностью ушла, головокружение тоже. Всего-то и надо было поесть. Вместе с улучшившимся самочувствием вверх скакануло и настроение. Теперь я с интересом смотрела в окно. Дорога заняла чуть больше часа. Дмитрий въехал под шлагбаум у четырехэтажного кирпичного здания. Интересно, какого оно года? По виду даже не прошлого века, скорее позапрошлого. Нет-нет, дом выглядел прекрасно, ухоженно. Это его архитектура навевает дух старины. Дмитрий достал из бардачка связку ключей и передал мне. «Я вас провожу», — заявил он, доставая мой чемодан. При нашем приближении из подъезда вышел мужчина в военной форме. С Дмитрием поздоровались за руку. Открыл и придержал для нас тяжелую дверь, стилизованную под дерево. «Сергеич, это Виктория Сергеевна». Пояснил Дмитрий для охранника. К Вадиму Станиславовичу. Здравствуйте, козырнул мужчина. На посту все время или я, или сменщик. Насчет вас предупрежу. Если что, обращайтесь. Спасибо, кивнула смущенно. Дмитрий проводил меня к двери на втором этаже. Неловко открыла выданным ранее ключом. Водитель занес чемодан в просторную прихожую и тут же вышел. «Всего доброго, Виктория Сергеевна!» «Спасибо. До свидания!» Вошла, разуваясь у входа. Нашарила выключатель. Чувствовала себя крайне неловко в чужой квартире, еще и без хозяев. «Маленькая квартира, как Вадим описал свое жилище, на самом деле — Хотя и была однокомнатной, но вовсе не маленькой. Просторная прихожая, широкий коридор, внушительная кухня, довольно большая спальня. Раздельный санузел, ванная, комната тоже не маленькая. Поместилась и угловая ванна, и душевая кабина. Перетащила чемодан в спальню, достала тапочки. У Вадима на полу плитка, холодная, босиком не походишь. Прошла на кухню, осмотрелась. Много посуды, все чистое, блестящее даже. Холодильник в углу. Работает, но совершенно пустой. Да уж. Тут Вадим нисколько не преувеличил, продуктов нет. Даже кофемашина при включении тоскливо мигала лампочкой отсутствие зерен. Насколько мне будет позволено похозяйничать, интересно? Ну вот кофе купить — это же не преступление, так? Да и хлеб, сыр, масло для элементарных бутербродов. Интересно, где тут ближайший магазин? Спустилась вниз и пристала с этим вопросом к охраннику. Он тут же вызвался организовать доставку, но мне захотелось пройтись, поэтому отказала. Тогда Иван Сергеевич охотно объяснил, как пройти к продуктовому магазину. Пошла. Цены меня не порадовали, признаюсь честно. Маленький скромный магазин, а за основной набор продуктов пришлось заплатить почти в два раза больше, чем в любом сетевом в нашем городе. Пакетов на кассе не нашлось, только матерчатые сумки стоимостью, как билет на самолет. Расстроилась. Взяла лишь самое необходимое и пошла обратно. Кофемашину пришлось сначала помыть, потому что по виду пользовались ею в последний раз давно. Зато поплывший по кухне аромат свежего кофе почти примирил меня с неприятными затратами. Телефон до того молчавший разразился трелью звонка. «Вадим. Привет!» разулыбалась, прижимая аппарат к уху. «Я уже закончил», — бодро отчитался парень. «Ты где?» «В квартире. Пью кофе». «Кофе?» — удивился Вадим. «У меня вроде не было». «Купила». — пожала плечами. — И где ты сейчас? — Сижу на подоконнике, на кухне, смотрю в окно, — призналась без утайки. — А что на тебе надето? — хрипло спросил Ардашев. — Приезжай скорее, узнаешь, — усмехнулась в ответ. — Скоро буду, не сомневайся.